Глава 26. В этот момент Крадус целовал в морду нашего давнего и мимолётного знакомца, жеребца по имени Милорд. Волнующая эта встреча была организована в лучшем деннике королевской конюшни. Милорд не отдышался ещё, в нём гудел азарт скачки с препятствиями, и то же самое следует сказать о капитане Удилаке, который обращён к своему королю сияющий пыльной и потной физиономией. «Нет, голуба моя, водица холодной не проси, так и запалить тебя недолго. Остынешь, сам поднесу лично, из вазы саксонского фарфора. У Делаша, ты брат мне теперь!» Капитан был схвачен за уши и тоже поцелован. «И полковник с этой минуты, как обещано. Рад стараться, ваше величество. И молодцов твоих отмечу, довольны будут. Всем приказываю гулять два дня». «Угодили вы, ребята, своему королю. Слов нет, как угодили. Это ж не рысак. Это Аполлон лошадиный. Интересно, сам-то он чует, чей он теперь? Чуешь?»